Глава 3 Доехав до дома, я долго сидел в машине, стараясь справиться с охватившей меня слабостью. И хоть сейчас я не был выжат досуха, как в тот раз, когда я выпустил Дар Смерти, но ощущения были все же те еще. Хотя главная задача была выполнена на 100%, я сейчас представлял собой просто образец спокойствия. Наконец я вылез из машины, и то только потому, что замерз, а для того, чтобы замерзнуть, предварительно заглушил мотор. Нужно было все рассказать матери, потому что она все равно узнает и будет лучше, если от меня и факты, чем от кого-то еще и приукрашенные со всех сторон сплетни. Так что привожу себя в порядок и… Додумать, в общем-то, хорошую мысль я не успел, потому что вошел в дом и сразу же столкнулся с матерью, которая стояла посреди холла в обществе двух мужчин. В одном из них я узнал Назара Борисовича, а во втором – с большим трудом Егора. Мой бывший водитель и в какой-то степени телохранитель осунулся, похудел. В его светлой шевелюре отчетливо были видны серебристые пряди седых волос, но взгляд был тверд, да и все его лицо выражало суровую решимость. Странно, но после ранения Егор выглядел даже более мужественно, чем до него, несмотря на все метаморфозы, которые приключились с ним. Мать стояла ко мне спиной, а услышав звук, открываемой двери, резко развернулась. Костя, хоть ты повлияй на него, Егор твердо намерен уйти от нас, при этом он утверждает, что не хочет обременять клан инвалидам. И я никак не могу его уби...» И тут она, наконец, разглядела меня. «Костя, ты что, упал? Почему ты такой грязный?» «Я хотел как-то не так обо всем рассказать», — пробормотал я, стягивая пальто. «Его можно как-то вычистить?» Протянул его Назару Борисовичу, и тот скептически хмыкнул. Мои брюки тоже нуждались в чистке, но снимать их посреди холла я все таки не стал. «Пошли куда-нибудь сядем, надо поговорить. Игромов, не миличушь, куда ты собрался? Хочешь бросить ее одну?» Я кивнул на мать. «В тот самый период, когда главы клана нет, непонятно, что происходит, и наша безопасность реально под угрозой?» Егор слегка побледнел, но промолчал. «Лучше подарок осваивай, а ещё лучше присоединяйся к нам, послушаешь, может, какой совет дашь. Если я не ошибаюсь, ты бывший военный, вот окончай эти себя жалеть, считай, что снова на службе». «Далеко мы не пошли», расположились на первом этаже в библиотеке. Упав на диван, я, прикрыв глаза рукой, рассказал о произошедшем с Водниковым и его бандой. Единственное, пожалел чувство матери и не стал полностью цитировать, что этот ублюдок про нее наговорил, ограничивался общими фразами. «Вы боитесь, Константин Витальевич, что Водников будет вам мстить?» «В общем, изразцов был прав, он нарушил правила, которые определяют жизнь кланов уже не одно столетие, так что вы были в своем праве», осторожно прокомментировал Назар Борисович, когда я закончил рассказ. Я открыл глаза и посмотрел на него тяжелым взглядом. Я вообще мало чего боюсь в этой жизни. И со Славиком я как-нибудь сам справлюсь. Если он совершенно необучаемый и полезет еще раз проверять способности целителей клиники своего клана, то, думаю, до целителей он в этот раз не дойдет. Я посмотрел на охмурившегося Егора. Что не понравилось, как о Марии Керн всякие недоумки мечтают, когда трясущиеся ручонки к себе под одеяло тянут? Что они сделают, когда узнают, что клан действительно стал уязвим? Вот и сиди на жопе ровно, уходить он собрался. Я думаю, что мы будем делать, когда сюда глава клана Водниковых заявится. Неважно зачем. Права качать или попытаться замять инцидент. Он-то будет рассчитывать на то, что переговоры состоятся с главой клана Керн. А где мы его возьмем? Мы не снежены, иллюзиями не владеем. Вот еще одна головная боль. Светлана Снежена. Завтра с утра первое, что я сделаю, поеду в лаборатории. Школа подождет. Наставники прекрасно понимают, что мы уже не дети и у нас могут быть дела, так что смотрят сквозь пальцы на наши прогулы. Главное, чтобы не выперли. Вот это по-настоящему плохо. Когда я разбирался во всех этих нюансах, то уяснил одно. У каждого аристократа должен быть диплом об окончании какой-нибудь школы. Он вовсе не означает, что его обладатель имеет какие-то сверхзнания, нет. Диплом означает, что маг себя контролирует, что он случайно не сожжет город, а если и сделает это, то намеренно, И наставники этот контроль гарантируют. Танька Образцова до сих пор не может мне простить, что ее женька водников бегал за мной, просто проходу не давал, а на нее не обращал никакого внимания. Голос матери вырвал меня из задумчивости. Я внимательно посмотрел на нее. Сколько еще отшитых в прошлом парней, ставших главами не самых простых кланов, мы в итоге обнаружим. Единственное, в чем я почти уверен, как впрочем и дед и Назар Борисович. Она отдала сердце, и не только сердце, одному из тех двух молодых и очень знатных парней, разбившихся на одной машине еще тогда, когда она не знала, что забеременела. «Она будет мстить, это точно. Так что, Костя, будь осторожен». «Думаю, что вам нужно привести себя в порядок, Константин Витальевич». Громов встал и прошелся по комнате, тяжело опираясь на подаренную матерью трость. А «Мы пока подумаем, что будем делать, когда придет Водников». Отсутствие Виталия Павловича ни в коем случае не должно выйти за пределы поместья, тем более, что официальных заявлений не было. Так, у них начался мозговой штурм, и мне лучше действительно убраться, потому что помочь я вряд ли смогу, все таки многих нюансов не знаю и буду только мешать. Вода в ванной помогла расслабиться, и я почувствовал, как мой опустошенный источник начал наполняться энергией. Прикрыв глаза, я даже не почувствовал, как упал в медитацию и очутился в знакомом беловатом Мареве, в котором невозможно было определить, где находится верх, а где низ. Оставалось лишь надеяться, что та зыбкая поверхность, на которой я стою, иной раз не решаясь пошевелиться, это все таки условный пол, а не что-то еще. Безликий приблизился ко мне стремительно. Я даже слегка отшатнулся. А потом уставился в черные провалы маски, потому что у меня впервые появился шанс рассмотреть его так близко. На какое-то мгновение мне показалось, что в глубине блеснули ясные голубые глаза, но разглядеть более внимательно я не сумел, потому что безликий уже отодвинулся. Все развивается слишком стремительно. Так не должно было случиться», — он покачал головой. «Я не понимаю, в чем причина. Скорее всего, тем, кто заварил эту кашу, надоело ждать, и они решили форсировать события». «О ком ты говоришь?» Я почувствовал, как сердце совершило кульбит и застучало с удвоенной силой. «Ты ведь знаешь, так скажи мне». Но маска покачала головой. «Используй янтарь. Он слишком древний, чтобы помнить, как мы только начали постигать азы магии, но не такой древний, как остальные камни, чтобы закостенеть и уже не суметь измениться, не нарушив своего совершенства». Он снова шагнул ко мне, Я почувствовал прикосновение пальцев, которые оказались на удивление теплыми к своему лбу. «Проснись!» Я забарахтался в ванной, расплескав воду по полу. «Демоновые щеди. С силой стукнув кулаком по воде, еще немного плеснув при этом на пол, я принялся вылезать и вытираться большим пушистым полотенцем. Вот что им мешает сказать прямо о том, что они хотят донести. Для чего все эти загадки? В комнате мой взгляд упал на кровать. «Мешки с драгоценностями, точно». Вытащив мешки, я просто и без затей вывалил их содержимое на стол и принялся перебирать. В гробнице присматриваться было особо некогда. До меня тогда еще и плющить начало, когда в моем теле зарождался огонь. Теперь же я тщательно осматривал каждую вещь и, осмотрев, убирал обратно в мешок. Артефактов среди побрякушек не обнаружилось. Абсолютно все драгоценности были чистыми». Я отобрал несколько, которые понравились мне чисто визуально, и сбросил в стол. В этом ящике уже лежала шкатулка с браслетами, один из которых одарил меня огнем. Большинство драгоценностей вернулись в мешки. На столе остался лежать лишь небольшой бархатный мешочек. Если мне память не изменяет, то там находятся простые камни без оправы, а некоторые даже без окончательной огранки. Высыпав камни на ладонь, я повернул руку так, чтобы на нее подал свет. В этом свете камни засверкали... И тут я замер, потому что среди вполне узнаваемых драгоценных камней разного размера и цвета промелькнуло несколько желто рыжих капель, в которых ясно были видны застывшие навсегда, вкапнувшие на них когда-то смоле, мелкие насекомые и какие-то мелкие листики. Янтарь. Безликий что-то говорил про янтарь. Ссыпав камни в мешочек, я его тоже убрал в стол. Надеюсь, что в ближайшее время пойму, что он имел в виду. А пока не помешало бы одеться, а то мало ли кого может принести. Только я успел натянуть рубашку, как в дверь постучали. За дверью стоял Назар Борисович. Прибыл посетитель Константин Витальевич. Говоря это, он хмурился, а его лицо выражало такую смесь изумления и недоверия. Я невольно тоже нахмурился, потому что видеть какие-то сильные эмоции на лице Дворецкого было для меня настолько непривычно, что я даже слегка растерялся. «Что, Водников даже пару дней не подождал, переваривая то, что произошло?» — спросил я, застегивая рубашку. Нет, хотя глава клана Водниковых весьма впечатлительный и эмоциональный человек. Не думаю, что он придет ранее завтрашнего дня. Назар Борисович покачал головой. Прибыл банкир, отвечающий за счета клана Кернов. За каким хреном он притащился? Я удивленно посмотрел на дворецкого, рассуждая надевать пиджак или нет. Понятия не имею, он развел руками. Я проводил господина Храмцова в желтую гостиную и попросил присоединиться к встрече Громова и Марию Витальевну. Так, ладно. Думаю, пару минут он подождет. Я подошел к столу и указал на мешки. Ты же знаешь, что в них? Так получилось, что именно я отгонял вашу машину в гараж, поэтому забрал ваш трофей от посторонних завистливых глаз подальше. Разумеется, я поставил в известность Виталия Павловича. Назар Борисович на глазах обретал бывшую уверенность. «Но я догадывался, что именно так это все и произошло», — я кивнул. «Скажи, а ты совершенно случайно не знаешь, как можно все эти побрякушки превратить в деньги, которые очень охотно сидящий в жёлтой гостиной банкир сделает весьма привлекательной суммой на счете? «Хм...» Назар Борисович на секунду задумался. «Чисто теоретически я могу знать нескольких людей, которые подобные метаморфозы сделали своей работой. Процент они берут вполне умеренный». И как бы странно это ни звучало, обладают определенной порядочностью и дорожат своей репутацией, поэтому с ними вполне возможно иметь дело. «Ты полон просто невероятных талантов», — я усмехнулся и бросил пиджак на спинку стула, решив, что вполне можно обойтись и без него. «И наверняка не будешь возражать, если я поручу проверить эту теорию на практике и избавить меня от забот, связанных с реализацией довольно специфического товара. Я займусь содержимым этих мешков» кивнул дворецкий. «Как думаешь, сколько там выйдет?» Я с любопытством посмотрел на стол. «Много. Точную сумму я смогу уже после реализации назвать». Назар Борисович скупо улыбнулся. «А теперь пройдемте. Нельзя заставлять посетителя ждать слишком долго». «Угу. Особенно посетителя, от которого зависит твое благосостояние». Пробормотал я, направляясь к выходу из спальни. Когда я уже закрывал дверь, то успел увидеть, как появился паразит — И лёг на столе рядом с мешками, словно охраняя их. Покачав головой, я прикрыл дверь и направился в жёлтую гостиную. Банкир сидел в кресле и с интересом осматривался. Видно было, что в этом доме он впервые, и мне стало интересно вдвойне, что же его привело сюда. «Господин Хромцов?» «Константин Керн». Я шагнул к нему и слегка наклонил голову, скорее обозначая поклон. «Константин Витальевич!» Я, разумеется, наслышан о вас, но познакомиться всё никак не удавалось. Он вскочил из кресла и склонил голову куда ниже, чем это сделал я. Сам банкир был маленький и круглый, улыбчивый и имел вполне добродушный вид. Выдавали его глаза. Серые, стальные. Они цепко осмотрели меня с ног до головы, не пропуская ни одного сантиметра. Словно он не смотрел, а шкуру с меня снимал. Заживо причем. «Прошу, господин Хромцов, присаживайтесь». И я натянуто улыбнулся. «Могу я поинтересоваться, что привело вас сюда?» «Константин Витальевич!» Совсем моим к вам уважением, но я хотел бы увидеться с Виталием Павловичем, твердо произнес храмцов. Это невозможно. Я покачал головой и кинул быстрый взгляд на Назара Борисовича, как бы говоря ему, чтобы он озвучил ту версию, которую придумали, чтобы оправдать отсутствие главы клана перед различными посетителями. Виталий Павлович в отъезде, степенно произнес дворецкий, ему внезапно захотелось увидеть море. Хм, это многое объясняет задумчиво произнес Храмцов. «Вот только раньше Виталий Павлович никогда не отличался забывчивостью, которая поставила бы весь клан Кернов в весьма неприятное положение». «Господин Храмцов, В гостиную вошла мать в сопровождении Егора, который после того, как перестал рваться-уходить, довольно органично вписался в нашу маленькую команду. «Я рада вас видеть». Виталий Павлович внезапно уехал и поручил Константину помаленьку начинать вникать в дела клана. «Мария Витальевна...» «Вы, словно луч света в кромешной мгле, своим появлением освещаете любое помещение», — выдавил из себя весьма корявый комплимент банкир, а потом сосредоточенно продолжил говорить по делу. «Видите ли, возможно, Виталий Павлович оставил вас, чтобы вы начали вникать в дела клана, Константин Витальевич, вот только он не оставил для вас распоряжений, наделяющих определенными полномочиями. А без этого решить проблему, которая сегодня утром образовалась у клана Керн, просто невозможно», — и Хромцов развел руками. «Вот только я пока не услышал, что это за проблема, господин Храмцов. Я нетерпеливо постучал пальцами по подлокотнику. Банкир увидел этот жест и подобрался. Все дело в том, что в нашем банке существует определенная форма безопасности, с которой Виталий Павлович согласился, когда заключал с нами контракт. Раз в месяц глава клана вызывает банк в виде сообщения на приборе, напоминающем школьный дневник. Там он вводит код, тем самым показывая, что все хорошо». Или же это делает его преемник, у которого есть полномочия заменять его на время в клане. Вот только от клана Керн в этом месяце кот не пришел. И он в который раз развел руками. Что это значит для нас? Я сжал подлокотник с такой силой, что побелели пальцы. Счета клана заблокированы. Все, кроме личных счетов членов семей, но поступлений на них, естественно, с основного счета клана не будет. Собственно, это все, что я хотел вам объявить. «Извне личные счета могут пополняться?» Я почувствовал во рту горечь. «Да, разумеется, заблокирован только основной источник поступлений». «Я вам благодарен, господин Храмцов что вы пришли и предупредили нас». Я криво улыбнулся. «Я скоро с вами свяжусь, чтобы обсудить пути поставок денег не со счетов кернов». «Рад видеть столь взрослую и трезвую оценку сложившихся обстоятельств». Храмцов раскланялся и удалился. В коридоре его должен будет принять охранник и проводить к двери, чтобы он случайно не заблудился и не начал бродить по дому». Как только дверь за ним закрылась, мать негромко вскрикнула и прижала руку к рту. «Господи, счета клана — это же не только наши потребности, в конце концов. Мы-то можем немного затянуть пояса. Но производство, лаборатории, да та же клиника, а зарплата нанятых работников. Папа, как ты мог со всеми нами так поступить?» И она закрыла лицо руками. «Назар Борисович, мы сможем хоть недолго продержаться после реализации тех побрякушек», сквозь зубы процедил я, стараясь не взорваться. «Если дело касается всего клана, то месяц, не больше», он покачал головой. «Прибыль-то падает на счета клана, а они только для снятия заблокированы. Но бухгалтера никак не сумеют ею воспользоваться для реализации выплат». «Что же нам делать?» Растерянно повторила мать, когда Егор неловко обнял ее за плечи, Пытаюсь хоть немного поддержать. Не переживай, деньги – это не твоя проблема, я что-нибудь придумаю. Во всяком случае, постараюсь. И, видят боги, я буду стараться изо всех сил, потому что от этого сейчас зависит не моя гордость или слава любовника, или даже репутация крутого парня, а само существование клана Керн.